Глава 12 В гробу и белых тапках ей видел такие походы, думал раздраженный и усталорус, ведя на поводу своего не менее уставшего коня. Что казалось, еще немного и отбросит копыта. Воины, пробираясь через лес, также обрели панура. Погода откровенно не задалась, постоянно валил снег. При этом температура днем стояла в районе плюс пять-семь градусов, Ну, из-за чего снег был липкий и влажный, так что ноги промокали очень быстро. Что уж говорить о том, когда приходилось переходить вброд многочисленные речушки. Водичка совсем не парная, а очень даже ледяная. Большая часть пленных саксов в таких условиях, несмотря на все старания, заболела и слегла. В итоге их пришлось оставить в одном из городищ, и сколько их выживет, в итоге оставалось только гадать. Опять же, придется платить за уход и кормежку местным. По итогу могло оказаться так, что всех выживших придется оставить в качестве платы. Что по этому поводу можно сказать? Зашибись. Вообще, для сохранения полона их нужно транспортировать на ладьях. Собственно, так и собирался в будущем поступить Рус, если соберется еще раз навестить Саксов. Но случится это не скоро, и дело даже не в отсутствии водного транспорта. А просто других забот будет полон рот. Так что хорошо, если лет через 5-6 сподобится. Так или иначе, к началу ноября армия руса и чеха подошла к Лехграду на один дневной переход и встала лагерем. Требовалось как следует отдохнуть и привести себя в порядок. Рус послал разведчиков выяснить, что там творится. И те принесли ожидаемые вести, в смысле те, на которые братья надеялись внешняя оборонительная стена захвачена, но само городище пока держится, хотя видны следы штурмов. Тут и там подпалены, но стены не сгорели». «Много их там?» «Тысячи десять, может больше. Близко подойти не смогли». Рус кивнул. «Не так, чтобы и много, даже если чуть больше, но смертельно уставшие физически и психологически армии Чеха и Руса этого хватит с лихвой. Армия же противника...» Надо думать, вполне боеспособным. Разведчик нарисовал расположение вражеской армии. Та стояла тремя лагерями. Самый большой лагерь – лютичи. Стоял у вислы. и Их оценили в 6-7 тысяч человек. Два лагеря поменьше. Саксов и Данов стояли у втекающей в вислу речки. И в обоих лагерях насчитали по 2-2,5 тысячи человек. Который из них лагерь саксов? Тот, что дальше от городища. Вот этот уточнил на рисунке разведчик. Отлично. А западные славяне где? Спросил Чех. Причем вместе с теми, кто с нами в союзе был. Не видели? Наверное, общим лагерем с лючичами стоят. Совсем западные ушли, как я и говорил. А наши бывшие союзники, скорее всего, в окрестностях озаруют. Продовольствие для новых хозяев добывают, сказал Рус. Скорее всего, согласился Чех. Или... «Большую их часть, особенно из числа бывших союзников, положили во время обороны внешней стены», озвучил Рус еще одну возможность, что только что пришла ему в голову. «Или так», — снова кивнул Чех. «Ладно, где там наша вонючка?» — спросил Рус. «Пришло его время». «Кто?» «Клоп». «То есть Клоп», — акцентировал Рус имя на двух буквах «П». «Хотя то, что он вонючка, это не отменяет». «Говно, он что ли же своё жрёт?» Чех только хмыкнул. Обозначенный сакс действительно вонял. Они все, конечно, не имея возможности регулярно мыться, да под меховыми одеждами тоже совсем не розами благоухали, пропотели зверски. Но клоп вонял как натуральный клоп, аж глаза резало. Так что при общении с ним приходилось учитывать потоки ветра, так чтобы запах от него сдувало в сторону. Рус, конечно, знал, что есть люди повышенной вонючести, сам в своё время с таким в одном классе учился. Но тут, помимо любви к саксам, добавлялось откровенно заносчивое поведение этого клопа. Дескать, я весь в белом, а вы все дерьмо. В общем, у товарища было явно завышенное самомнение. И это самомнение в итоге улетит совсем уж куда-то в небеса, когда они подомнут под себя Англию, а остальных людей записав в недочеловеков подумал Рус. Нельзя им на остров дать свалить. Нельзя. Сам Клоп являлся представителем сакских вождей, его выделили как раз для общения с сакским отрядом. Благо, что командиры его должны знать в лицо. У него имелось свита в дюжину охранников, так что появление Клопа в лагере саксов никого особо не должно обеспокоить. Интерес будет, но легенда проработана. Ее люди чем и скормят. Провадив клопа с утонченным планом, Рус также послал гонца к Леху со своим предложением де-блокады. Собственно, ничего особо оригинального в нем не было. Согласно плану, Рус должен атаковать противника, и после того, как завяжется сражение, Лех должен ударить всеми силами, что остались в городище. В идеале было бы подгадать к очередному штурму и ударить, когда... Большая часть врагов лезет на стены, но тут как повезет. Один из людей клопа, если тот вдруг узнает о даче штурма, должен будет выбраться из лагеря и сообщить ожидающему его в секретном месте резиденту. Но если штурма пока не планируется, то тянуть все равно не будут, ибо каждый день, промедление, рисках обнаружения, и тогда неизвестно, как все может повернуться.